30. Несколько расположенных стратегически деревьев, высокое деревянное ограждение, служащее прикрытием для мусорных контейнеров, а также густая живая изгородь вокруг самой подъездной дороги к подземной парковке вместе образовали настолько эффективный камуфляж, что её было почти невозможно обнаружить. И это несмотря на то, что подъездная дорога находилась посреди площади Гуннера Нью-Хансена, площади в центре Остербро, забитой кафе и прогуливающимися пешеходами. Так что никто не заметил фургон ничем не выделяющегося грязно-серого цвета с проступавшими тут и там пятнами ржавчины, который съехал вниз по бетонному пандусу и скрылся на парковке. За задернутыми шторами, отделяющими водителя от остальной части фургона, сидела Дуня и смотрела на маленькие мониторы, подключённые к отдельным беспроводным камерам. Четыре из них были установлены на внешней стороне самого фургона, по одной в каждом направлении, скрытые под антикоррозийной краской. Ещё четыре были помещены на кепки Фариды и Цана, спереди и сзади, а последние четыре ещё ожидали своей очереди. Поверни налево, сказала она по гарнитуре в групповом разговоре между тремя только что приобретёнными мобильными абонементами. Фарид повернул за автомастерскую и медленно поехал дальше по парковке мимо припаркованных с обеих сторон машин. Судя по тому, что она видела на экранах, парковка имела форму большого круга с автомастерской Кронов Авто прямо по ходу движения, если смотреть со стороны подъездной рампы. А парковочные места располагались в два ряда по периметру. Впереди и справа есть свободное место. Цэнна наклонился вперёд на пассажирском сиденье, так что она могла видеть место на одном из экранов. Не будем туда вставать. Нет, двигайтесь вперёд. Я хочу сначала увидеть парковку целиком. Когда они проехали полный круг, она убедилась, что выглядело это всё как обычная подземная парковка с арендованными и общедоступными местами вперемешку. Даже автомастерская, где над открытыми капотами склонились мужчины в синих комбинезонах, ничем не привлекла её внимание. Если бы не небольшая погрузочная платформа с парой мусорных баков в ряд вдоль стены, она, вероятно, отправила бы Фарида домой. Но вместо этого она попросил его ждать назад и припарковаться на одном из свободных мест. Зачем на парковке нужна погрузочная платформа? Насколько я известно, наверху нет ни продуктового магазина, ничего ли бы ещё, где была бы нужда в тяжёлых грузах на поддонах. Хочу, чтобы вы начали с мусорных баков на погрузочной платформе, сказала Анна, как только Фарид заглушил двигатель. Проверь их, а я установлю камеры, сказал Цян, после чего они покинули фургон. В то время как Цян обошёл вокруг и установил последние четыре камеры, Фарид поднялся по стальной лестнице на погрузочную платформу и открыл первый из трёх баков. Слишком темно. Включи фонарик, я тоже хочу посмотреть. Здесь нечего смотреть, там пусто. Сказэл Фарид, посветив фонариком вниз в бак, который и правда был пуст. Хорошо, посмотри следующий. Фарид открыл стоящий рядом бак, который тоже был пуст. Здесь тоже ничего интересного. Может, их только что опустошили? Да, но всё равно посмотри следующий, сказала она за недостатком других идей. На всякий случай. Фарид открыл и посветил в последний бак, где действительно что-то лежало. Видишь, что это? спросила она. Похоже на одежду, поношенную и грязную. Какую одежду? Не знаю, всякая разная: пара брюк, юбка, несколько свитеров, трусы и носки. Выброшенная одежда могла означать практически всё что угодно, но в сочетании с тем, что именно здесь Слейзнер имел привычку парковать машину каждую вторую ночь, Картины, которые она видела перед собой, были далеки от приятных, в то же время они заряжали её энергией. Это был первый признак того, что это всё-таки непростой паркинг. Хочешь, посмотрю, есть ли под ними ещё что-нибудь? Нет, этого достаточно, сказала она и увеличила изображение с камеры, установленной на задней части кепки Фарида. Мне мерещится, или за тобой есть дверь? Фарит закрыл мусорный бак, повернулся и подошёл к металлической двери. Она заперта? Да, сказал Фарит, в то время как его рука, дёргавшая за ручку, показалась в нижней части экрана. Цян, возьми оборудование для вскрытия замков и помоги ему. Нам нужно попасть внутрь и посмотреть, что находится с другой стороны. Хорошо, ответил Цян. только что закрепив последнюю камеру и направив ее на погрузочную платформу. Вскоре после этого он достал из фургона один из рюкзаков и присоединился к Фариду на платформе, и, достав пистолет-отмычку, прикрепил нужный штифт и вставил его в семиточечный замок. Вскоре он смог повернуть замок и открыть дверь. «Окей, заходим», — сказал Фарид, после чего четыре экрана, передающие картинку с их камер, потемнели. Но датчик движения пробудил к жизни ряд флуоресцентных ламп, мерцавших в том, что оказалось длинным подземным ходом. По мониторам было сложно оценить его длину, но она прикидывала что-то между 40 и 50 метрами, что довольно хорошо соответствовало расстоянию между паркингом и зданием на другой стороне улицы. Значит, отсюда они попадали в свой секретный подвальчик. Примерно через 5 или 6 метров от входа они подошли к ещё одной металлической двери по левую сторону, но в ней отсутствовали замочные скважины. Вместо этого на стене рядом располагалась панель с кнопками. Что скажете, попробовать? спросил Цян. У меня есть всё необходимое. Нет, подождите пока и продолжайте двигаться дальше. Точно. На самом деле я доработал программное обеспечение и добавил функции Например, я добавил возможность тестирования различных комбинаций в случайном порядке. Умно, не правда ли? Суперумно. Пойдём, услышала она Фарида, который уже направлялся в другой конец прохода, где была ещё одна дверь с кодовым замком того же типа, что и предыдущая. Сможешь открыть, Цян? Да посмотрим. Цян уже достал отвёртку и начал откручивать винты, после чего поднял защитную крышку клавиатуры и зажимами крокодил подсоединил ряд кабелей к печатной плате. Наконец он подключил кабели к своему ноутбуку и запустил программу, которая начала тестировать различные комбинации цифр. Сколько времени это займёт? спросила Анна, глядя на монитор, где цифры менялись так быстро, что сливались в мерцающей восьмёрке. «Зависит от обстоятельств. Как я уже сказал, если бы кто-то меня слушал. Программа проверяет комбинации в случайном порядке, чтобы нам не пришлось ждать сто лет, если кота окажется девять-девять-девять-девять». «Сколько? Это всё, что я хочу знать?» «Боже, ты хуже, чем беременная Слонихова. Ориентируйся на час», — перебил Фарид. «Час?» «Ну, я бы сказал, что вероятнее минут сорок пять-пятьдесят», — сказал Цян. «Если не повезёт, может потребоваться до девяносто, из расчёта, что система успевает перебрать сто одиннадцать комбинаций в минуту. А сколько, ты думала, это займёт?» «Несколько минут. Максимум». Она услышала смех Фарида с Цианом. «Она смотрела слишком много фильмов», — сказал Фарид. «Тебе повезло, что код не шестизначный. Тогда это могло бы занять до нескольких...» Циан внезапно замолчал. «Алло?» отключилась Дуня. «Что случилось?» «Благодаря моей новой программе, похоже, что ты оказалась права». «Что? Уже готова?» «7-8-9-5, если верить технике». Циан поместил защитную крышку обратно, собрал свое оборудование и ввел четырехзначный код, после чего дверь со щелчком открылась. «Вуаля!» Преодолев тяжелую портьеру, Они оказались в комнате с круглым пурпурным плюшевым диваном посередине, с приглушённым освещением, ковролином на полу и тёмными узорчатыми обоями. Сколько ещё дверей помимо той, в которую вы вошли, сказала она. Две, насколько я вижу, сказал Фарид, и на одном из мониторов появилось изображение, как он открывает одну из них и заходит в комнату, где лампы светили совсем не ярко. Но их тусклого красного свечения хватало, чтобы не осталось сомнений в том, что это за комната. В центре стоял высеченный из камня стол, окружённый четырьмя постаментами с канделябрами для двенадцати свечей. В отдалении, на одной из стен, висели цепи с кандалами для рук и ног, толстые верёвки и коллекция кнутов, снабжённых всем: от маленьких железных шариков до шипов. Молчание Фарида и Циана говорило само за себя. Они, наконец, осознали, что ее подозрения в отношении с Лейзнера были не просто идеей фикс. Мониторы Циана показали, как он подошел к деревянному шкафу, набитому всем, от повязок на глаза, кожаных шлемов и кляпов, до зажимов, проводов и стоматологических боров. В одном выдвигающемся ящике лежали ножи и скальпели. В другом — пипетки и коричневые стеклянные бутылочки с соляной и серной кислотой. На соседнем мониторе появился заезжающий на парковку белый внедорожник с тонированными стеклами. «Слушайте», — сказала она, следя глазами за машиной, когда та повернула налево точно так же, как сделали и они сами. «Думаю, вам нужно уходить оттуда сейчас же». «Что?» — раздался голос Фарида. «Почему?» «Просто уходите прямо сейчас». «Почему? Что случилось?» — спросил Циан, пока они поспешно выходили обратно в тёмный холл, мимо плюшевого дивана и дальше в подземный ход. «Вы, вероятно, активировали какую-то сигнализацию или что-то в этом роде. В общем, они направляются сюда, так что, пожалуйста, поторопитесь». На самом деле в машине на парковке не было ничего странного, даже с тонированными стёклами. Но это ехало по периметру парковки так быстро, что скрипели шины. Фарида и Цян вышли на погрузочную площадку в тот же момент, как машина проехала мимо фургона, отразившись в зеркале заднего вида. "Они скоро будут на месте", сказала она, наблюдая, как Цян с Фаридом спешат к фургону. "Не отвы не успеете вернуться". "Куда чёрт возьми нам деваться?" спросил Цян. "Мы не можем просто спрячьтесь где-нибудь там", перебила она. "Где угодно нас сделать это прямо сейчас". Они бросились за припаркованные автомобили как раз в ту секунду, как белая машина остановилась перед погрузочной платформой. Две двери машины открылись так, будто были синхронизированы друг с другом, и двое мужчин в костюмах и с гарнитурами поспешили наверх по стальной лестнице на платформу. Доня приблизил изображение, настроил резкость и сделал несколько скриншотов лиц мужчин. Перед тем, как один из них зашёл внутрь через металлическую дверь, а другой остался стоять и наблюдать. Они свалили, услышала она Тяна, который, насколько она могла видеть, лежал на животе, забившись под машину. Я не могу. Тянь, вот сейчас тот самый момент, когда тебе нужно помолчать, перебила она. Один из них стоит и наблюдает всего в нескольких метрах от вас. Мужчина повернулся и пригляделся, затем засунул руку под пиджак и достал пистолет. К тому же он вооружён и сейчас направляется в сторону мусорных баков. На мониторе она видела, как мужчина открывает и заглядывает в три бака по очереди. Затем он повернулся к стальной лестнице и спустился к машине, сканируя парковку глазами. Он близко, продолжала она. стоит прямо у платформы. Внезапно мужчина повернулся и посмотрел прямо на неё так пристально, что ей пришлось напомнить себе, что это она его видит, а не наоборот. Но когда он двинулся в направлении фургона, она почувствовала всё большую неуверенность в том, как всё было на самом деле. Он что-то увидел или отреагировал на её голос? Как хорошо звук на самом деле просачивался через корпус фургона. Мужчина подошёл к фургону, где огляделся по сторонам, как будто что-то искал, пока не наклонился к глазку камеры так близко, что его лицо с выпученными глазами заполнило такую большую часть монитора, что она отпрянула. Затем он отступил на несколько шагов и переключился на кабину, и в одной из камер, которую Цан разместил на стене напротив, она видела, как он подошёл и заглянул в боковое стекло. Она попыталась припомнить, что Фарид и Сян оставили в кабине, и что там теперь лежит на всеобщем обозрении. На что это в свою очередь могло навести мужчину, который внезапно дёрнул за пассажирскую дверь, так что закачался весь фургон. По крайней мере, запереть двери они не забыли. Мужчина подошёл к двери со стороны водителя и на этот раз так сильно дёрнул, что её наполовину полная кружка с кофе соскользнула с рабочего столика и упала. Она действовала совершенно инстинктивно, отодвинула стул, наклонилась и поймала чашку в сантиметрах от того, как та бы ударилась об пол и разлетелась на кусочки. Если бы она успела всё продумать, то дала бы кружке разбиться о металлический пол. В конце концов, этот звук вполне естественен, когда кто-то раскачивает фургон, чего нельзя сказать о скребущем звуке ножек стула, напоминающем агрессивного родственника чубаки. Рук этот подтолкнул мужчину отпустить водительскую дверь и пойти назад вдоль машины, и тут её осенило. Несмотря на смазку и масло, тот замок упорно не хотел работать вместе с центральным. Поэтому она насколько возможно быстро и бесшумно перебралась туда и нажала на красную кнопку блокировки вручную. Мужчина снаружи начал дёргать дверь, не один раз, но снова и снова, как будто решил, что теперь победителем должен выйти он. Она сопротивлялась изо всех сил, но если он продолжит, то двери скоро поддадутся. Поэтому она приготовилась к тому, чтобы застать его врасплох, внезапно со всей силы толкнув дверь и обезвредить его за пределами фургона. Но до этого дело не дошло, так как кто-то начал сигналить и кричать в глубине парковки, заставив мужчину отпустить дверь и направиться к машине, которая мешала проехать их внедорожник. О'кей, слушайте меня. Тихо сказала она в гарнитуру. Он сейчас направляется обратно к своей машине, то есть в вашу сторону. Так что, по моему сигналу, убирайтесь отсюда, не в мою сторону, потому что тогда вы наткнётесь прямо на него, а в противоположную сторону и по кругу. Она ждала, пока мужчина откроет водительскую дверь и сядет за руль. О'кей. Сейчас Фарид и Циан выползли из своих укрытий и продолжили двигаться, нагибаясь под прикрытием припаркованных машин вперед мимо автомастерской. Чем дальше они продвигались, тем сильнее могли выпрямиться и, следовательно, двигаться быстрее. Если бы не красный Ситроен, который, как пинбол-автомат с чувствительными лопатками, ожил и начал сигналить и мигать, когда Циан протиснулся между его передней частью и стеной. Мужчина быстро вышел из машины. "Эй! Эй, ты!" крикнул он по-английски и побежал к Цяну. "Он увидел меня. Что мне делать?" спросил Цян, спеша дальше. "Ради всего святого, скажи что-нибудь. Что мне, блин, делать?" "Автомастерская", сказала она, не представляя, хорошая ли это идея. "Может быть, сможешь там где-нибудь спрятаться. Если нет, то по крайней мере там будут свидетели, которые помешают ему что-нибудь сделать". О'кей. Сеан развернулся и побежал в противоположном направлении, обратно к автосервису. Пробрался внутрь и поспешил вперёд между автомобилями с снятыми колёсами, одновременно оглядываясь вокруг в поисках места, куда бы он мог направиться. Он двигался так резко, что на мониторах трудно было что-либо разобрать, пока он не оказался в неком помещении с прилавком в дальнем конце и стоящими в ряду у стены стульями для посетителей рядом с кулером с питьевой водой. Больше разглядеть она не успела, когда голос заставился она обернуться. Чем могу помочь? Пожилой автомеханик в синем комбинезоне с непослушными седыми волосами вышел из мастерской и прошёл мимо Цана, заходя за прилавок. Моей машине нужен какой-то ремонт. Да, тут обычно подобным и занимаются, механик рассмеялся, закашлялся и начал листать календарь. Какая у вас машина? Хмм, Volkswagen. У Volkswagen много моделей. О'кей, сохраняй спокойствие, но просто чтобы ты знал, он заходит в зал ожидания, сказала Дуни, не сводя глаз с монитора с картинкой, откреплённой сзади камеры Цяна, на которой мужчина в костюме заходил в помещение мастерской. Просто продолжай разговаривать, как ни в чём не бывало, и главное не оборачивайся. Это Golf. дал Сатцян. Модель, то есть, Гольф 2005 года. Иногда двигатель просто дохнет без причины. Дохнет. Механик Киуно. Да, такое случается. Иногда, когда меньше всего этого ждёшь. С кривой улыбкой он наклонился и исчез за прилавком. Дуни ничего не понимала, пока не увидела на мониторе, как человек в костюме остановился в нескольких метрах от Цяна и достал пистолет. «Ложись!» — вскрикнула она. «У него пистолет!» Циан бросился вниз за мгновение до выстрела и, не зная, ранен он или нет, Дуня продолжала давать указания. «А затем сбивай его с ног! Не жди, чтобы он успел перегруппироваться и снова прицелиться! Просто вертись и бей, как можно сильнее!» Она видела только грязный линолеум, несколько стульев для посетителей у стены и ноги человека Мишлен. Мужчину она не видела, однако она его слышала, как он застонал, рухнул на пол и опустил пистолет, который попал в кадр. Рука Тсяна схватила пистолет, после чего он встал и повернулся к выходу. «Не туда, это не вариант», — сказала она, в то время как на мониторе появился второй мужчина, который промчался мимо камеры у въезда и направился дальше в мастерскую с пистолетом на готове. «Их двое. У тебя не будет шансов. Выйди в дверь за тобой, за прилавком». Тсян повернулся и поспешил обратно. «А ты лежи здесь». — сказал Циан, направляя пистолет на мужчину на полу, в то время как сам огибал прилавок. И тут картинка снова стала фрагментарной, когда он переводил взгляд с мужчины на механика, который так и сидел на корточках за прилавком. «И ты тоже не вставай!» — сказал он механику, пока продвигался к двери в офис. После нескольких резких движений на экране фронтальная камера показала, как мужчина в костюме поднимается с пола. «Лежать, я сказал!» — крикнул Циан, пятясь в сторону офиса. Но тут картинка вдруг остановилась, как будто его ноги в чём-то застряли. И когда он посмотрел вниз, она увидела, как механик держит его за ногу. Реакция Цяна была мгновенной, и хотя изображение на экране лагало, она могла разглядеть, как он ударил пистолетом механика по голове. Затем он закрыл и запер дверь. После чего повернулся в сторону того, что походило на захламлённый офис с двумя заваленными столами и рядами полок, прогнувшихся под тяжестью разных папок. Судя по его поверхностному дыханию и картинке на двух мониторах, где движения были настолько быстрыми и отрывистыми, что разглядеть можно было только размытые цветовые пятна коричневого и бежевого оттенков. Цян запаниковал. И что теперь? Что, блин, мне теперь делать? крикнула она. Это ты мне сказала идти сюда. Так скажи мне, что чёрт возьми делать? Постарайся двигаться медленнее, чтобы я смогла увидеть, где ты находишься. Успокоиться? Тебе легко говорить, сидя там и тян, перебила она. Твой самый большой враг сейчас это паника. Уверяю, это гораздо хуже, чем товарищи снаружи. Они знают, что у тебя пистолеты, ты им воспользуешься без колебаний. «Но ведь не без! Я никогда ни в кого не стрелял!» И в дверь начали барабанить и дергать ее. «Видишь, они скоро будут здесь! Что, черт возьми, мне делать? Что? Я не могу просто тян!» «Черт возьми! Теперь послушай меня!» «Они собирались застрелить тебя в спину, но ты бросился на пол, сбил его с ног и забрал у него пистолет. Этого достаточно, чтобы они тебя зауважали. Так что уж давай-ка возьми себя в руки!» «Окей!» — ответил он. И по движению камера она заметила, как он кивнул, и одновременно с тем услышала, как он старается делать глубокие вдохи, в то время как натиск на дверь в паре метров от него усиливался. По крайней мере, его движения стали достаточно спокойными, чтобы она могла составить представление о комнате, в которой он находился. Например, шкаф для бумаг в дальнем углу или изображение королевы Маргаретты в окружении плакатов с накачанными грудями и загорелыми промежностями. Можешь подойти туда и посмотреть, что это такое? спросила она, приметив, что один из плакатов почему-то отходит от стены. Что именно? Что-то по диагонали под девушкой с раздвинутыми ногами. Какая из них? Та, что на батуте. Цян подошёл к плакату, когда вдруг раздался выстрел. Чёрт! воскликнул он, взглянув на дверь с простреленным замком, которая должна была вот-вот поддаться. Стреляй, сказала она. Стреляй в дверь. Цян сделал два быстрых выстрела, после чего натиск на дверь прекратился. Хорошо, теперь у нас есть преимущество, время размышлять о том, ранен ли кто-либо по другую сторону не было. Теперь подойди к стене и проверь, что находится под тем плакатом. Но мне нужно караулить дверь, чтобы они не смогли войти. Стоит им это сделать, и всё будет кончено. Цян, просто делай, что я говорю. Она не могла объяснить почему, но тут должна быть связь с первой дверью, на которую они наткнулись в подземном ходе. На мониторе было видно, как Цян с пистолетом в руке отступил назад от двери к стене с плакатами. Оказавшись там, не спуская глаз с двери, он сорвал плакат с женщиной на батуте, и через его заднюю камеру она видела, что если им повезёт, то это может оказаться именно тем, что им нужно, но на что они не надеялись даже в своих самых смелых фантазиях. «Повернись!» — сказала она, но не получила никакой реакции. «Сян, очнись!» Сян наконец повернулся к кнопочной панели на стене. «Что это за хрень?» — спросил он. «Забей и просто вводи код. Но здесь ведь никого...» «Ну же, чего ты ждешь? 7-8-9-5!» Сян ввел код дрожащим указательным пальцем, после чего что-то щелкнуло. «Ты тоже это слышал?» — спросила она, не получив ответа. Цян уже осматривал шкаф с документами и его заднюю стенку. Цян, ты можешь ответить? Ты тоже слышал щелчок? Не отвечая, Цян положил обе руки на шкаф с документами и вдавил его прямо в стену. Казалось ему, даже не нужно было прилагать усилий, так легко он двигался, и вскоре весь шкаф исчез в стене, где вместо него теперь зияла тёмная дыра. Она уже собиралась сказать ему, чтобы он залез в дыру, но он уже находился в темноте, и, судя по звуку, шкаф для бумаг откатился обратно на место. Оба монитора были чёрными, но в гарнитуре она слышала, как он пробирается в темноте. Был ли это узкий коридор или большая комната, сказать было невозможно. Но когда через растущий проём начал проникать приятный свет, она поняла, что должно быть, он нашёл дверь. Это был целый новый мир, не похожий на мир автомастерской. Здесь не было ничего старого и пришедшего в упадок. Пропал резкий дневной свет, хаос, все папки и бумаги. Здесь стены были выкрашены в свежий серый цвет, контрастировавший с синим ковролином. Дверь была приоткрыта, и он вошёл в тесное помещение на вид, напичканное таким же передовым оборудованием, каким владели они сами. Над тем, что походило на большую контрольную панель, висело несколько мониторов. Один из них передавал изображение с различных камер наблюдения, размещённых на парковке, у погрузочной платформы, в подземном ходе и в различных помещениях автомастерской. Она задумалась, что бы это значило, но не успела ни к чему прийти, когда увидела ещё один монитор через заднюю камеру ЦАНА. монитор, который демонстрировал её отредактированный снимок, используемый для розыска. То есть здесь находился командный пункт Слейзнер, откуда он пытался до них добраться. Вопрос был в том, сколько он про них знает. Это они нашли его или он их? Повернись к компьютеру позади тебя, сказала она, не получив никакой реакции. К тому, где моя фотография? Снова никакой реакции. Алло? Цян, ты меня слышишь, Цян? Она достала мобильный, увидела, что звонок прерван, и попыталась снова перезвонить ему. Тем временем она увидела, как он поворачивается к ещё одному монитору компьютера, на котором демонстрировалось большое количество чётких и не очень изображений с разных камер наблюдения. Объединяла их всех то, что в фокусе была она. Среди прочего, она на главном вокзале, но также и в ряде общественных мест в Копенгагене и в баре Bjørn's Bodega. а когда она совершенно неожиданно мониторы исчез с поля зрения и уступил место ножке стола и синему ковролину на котором он стоял как будто кепка упала на пол или сам Цан затем оба его монитора перед ней погасли